Действительно, возле ручья гулял петух, наверное, забрел сюда из чинья варыка. Вы что, говорю, совсем обнаглели? В чем дело, начальник? Петуха не трогать, продолжать работу. Начальник! Ни в коем случае! Зек молитвенно сложил на груди руки. Заговорил драматической лагерной скороговоркой. Начальник, кто узнает, я его уделаю в момент, исполню как врага народа, а если что-то не в курсе. «Еще бы!» — говорю. «Он даже пикнуть не успеет. Вот и будет праздник!» «Особенно, — говорю, — для петуха». После этого я смягчился и голосом лейтенанта-токаря выговорил. «Действуйте!» Зэк свистнул, подзывая напарника. Я помахал караульному, чтобы не стрелял. Сантехники побежали к ручью. Петух оказался неумным, повел себя как участник троцкист-казиновьевского блока, то есть простодушно зашагал навстречу собственной гибели. Ему бы удрать, так нет. Развинченный мультипликационной походкой он двинулся в атаку. Головою поводил как знаменитый саксофонист Чевычелов. Через минуту все было кончено. Я огляделся, свидетелей нет. Зайки вырыли ямку, а щипывать петуха не стали, просто вымазали его глиной и забросали сучьями, а сверху разожгли костер. Так он испекся. Караульный щел нужным объяснить мне. Глина вместе с перьями отвалится. Я кивнул, дав понять, что считаю эту информацию ценной. Зэк подошел и говорит мне: Отпусти в поселок, заводкой, что ли? Почему заводкой? За портвейном, а то сразу заводкой. Водка и портвейн большая разница, это как день и ночь. Ни в коем случае. Начальник. Категорически исключено. Я через пять минут вернусь. Нельзя. Я знал, что говорю. Культ поход в поселок мог закончиться большим скандалом, а может и кровопролитием. Достаточно было встретить патрульных. Это лишнее, повторил я твердым голосом. Лишнее? Переспросил он, сощурившись. Что значит лишнее? Кто его знает, что в жизни главное и что лишнее? Может, портвейн это как раз самое главное. Кончай, говорю, философствовать. В поселок я тебя не отпущу. Начальник, это лишний разговор. Зек презрительно оглядел меня и спрашивает. «Хочешь, расскажу тебе историю про одного старого шмаровоза?» «Ну?» Был он королем у себя на Лиговке, и вот его повязали. Оттянул король пятерку, возвращается домой. А у него три дочери живут отдельно, чуть ли не за космонавтов вышедше. Старшая дочь говорит. «Живи у меня, батя, будет тебе пайка клевая, одежда, телевизор». «Король ей. Телевизора мне не хватало». «Я хочу портвейна и желательно таврического». А дочка ему «Портвейн — это лишнее батя». Тут он расстроился, поехал к другой. Средняя дочь говорит «Вот тебе раскладушка, журнал гоняк, папиросы». Тут я перебил его. «Хватит, жрите своего петуха и кончайте работу». Короче, ограничились мы петухом. Кстати, я его так и не попробовал. Не смог. Одно дело курица из магазина и совсем другое птица, которая свернули шею у тебя на глазах. Да и соли, откровенно говоря, не было. В конце зэк еще раз спросил. «Не отпустишь в посёлок?» «Нет». «Ну смотри, жизнь она длинная, сегодня ты начальник, завтра я». «Вот, думаю, нахальная физиономия, мало ему петуха, я ведь и так, между прочим, рискую». Однако поздно было ссориться, к этому времени стемнело, надо было забросать снегом костёр и возвращаться. История не кончается. Прошло двенадцать лет». За это время я демобилизовался и стал писателем-нонконформистом. Разумеется, меня не печатали. Тем более, что начал я с кошмарных лагерных рассказов. Короче, я все больше пил и все меньше соблюдал осторожность. В результате мои сочинения попали на запад. Некоторые были там опубликованы. А я был уволен с последнего места работы. С полуразрушенной барыжи, которую добросовестно охранял. Дальнейшие события излагаю отрывисто, как бы пунктиром. Мелкое диссидентство, встречи с припуганными западными журналистами, обвинения в притонодержательстве и тунеядстве. Участковый Боенко говорил мне, «Из твоего дома выбегали полуодетые женщины». Я требовал логики. Если у меня притон, они должны были, наоборот, вбегать. Затем какие-то неясные побои в милиции. Я бы воспринял их как случайность, не повторись они дважды. И, наконец, Коляевский спецприемник, бывшая тюрьма на Шпалерной. Подробности описывать не желаю. Коротко скажу, в тюрьме мне не понравилось. Курить запрещено, читать запрещено, питание отвратительное, спишь на голых досках. Но самое жуткое, что я там испытал, это было даже не хамство, а публичные физиологические отправления. Железная лохань посреди камеры внушала мне неподдельный ужас. Так выяснилось, что я интеллигент. Тюремная обслуга вела себя очень агрессивно, гораздо агрессивнее, чем в лагере, и даже медики отличались странной жестокостью. Помню, заболел один мой сокамерник. Мы вызвали фельдшера. Фельдшер спросил, «Что у тебя болит?» «Живот и голова». Фельдшер достал из кармана таблетку, разломил ее пополам. «Это тебе от живота, а это от головы». И прибавил. «Да смотри, не перепутай». Шесть дней меня продержали в камере, а затем вывели на работу. Мне достался гараж управления милицией на конюшенной площади. Нужно было вырыть довольно большую яму, так называемую «мойку» для автомашин. В гараж мы с конвоиром явились пешком. Он представил меня трем работягам, которые загорали на листах фанеры. Он сказал «Присматривайте за этим декадентом!» Конвоир ушел, сказав, что явится за мной к пяти. Посреди двора лежали тени от церковных куполов». То и дело мои работяги вставали и переносили фанерные листы на солнце. Я спросил у них. «Так что мне делать?» Тот, что повыше, откликнулся. «Закуривай!» И кинул мне пачку беломора. Второй, ухмыльнувшись, сказал. «Правда, что от работы люди...» «Что?» Я не расслышал. «Глохнут!» Заорал он. Оба долго радостно посмеивались. Так прошло около часа. В основном мы курили и беседовали, сидя на досках. Того, что был постарше, звали Геночем, Высокого Мишаней. Затем наступил обеденный перерыв. Работяги достали свои бутерброды. Я встал и отошел. Высокий окликнул меня. «Алле! Раздолбай, Иваньга! Иди питайся!» И протянул мне куриную ногу. Это был высокий, тощий человек с усами. Кисть его руки была украшена зеленоватой надписью. «Второй раз бью по трупу!»